Я представил себе, как мистер Сайкс получает мое сообщение, как у него по спине пробежит холодок, когда он, поднапрягшись, вспомнит, кто я такая, аж мурашки по коже. Нечто подобное испытываешь, даже я испытываю, натыкаясь в газетах на имена когда-то знаменитых, блестящих или всем известных людей, которых считал давно умершими. А они, оказывается, все живут, сморщенные потускневшие, с годами проржавевшие, точно жуки под камнем. «Конечно, миссис Гриффин, — сказала секретарша, — я прослежу, чтобы он с вами связался. Эти секретарши, должно быть, берут уроки, уроки красноречия, чтобы достичь столь совершенного сочетания предупредительности и презрения. На что я жалуюсь. Я и сама в свое время достигла совершенства. Я кладу трубку». Несомненно, мистер Сайкс и его моложавые лысеющие дружки, пузатые, на мерседесах удивленно вздернут брови. Что эта старая корга может завещать? Что такого важного? В углу на кухне стоит пароходный кофр, весь в драных наклейках. Часть моего приданого из телячьей кожи. Когда-то желтый, теперь выцвел, застежки побиты и грязны. Кофр всегда на замке, а ключ я храню на дне банки с отрубями. Банки с кофе или с сахаром? Слишком очевидно. С крышкой я основательно помучилась. Надо придумать другой тайник, поудобнее. Наконец открыла банку и извлекла ключ. С трудом опустившись на колени, повернула ключ в замке и откинула крышку чемодана. Я давно не открывала кофр. Мне навстречу пахнуло паленым осенний листвой старой бумагой. Там лежали тетради в дешевеньких картонных обложках, вроде спрессованных древесных опилок. Машинописная рукопись, перевязанный крест-накрест старой бечевкой. Письма к издателям, мои, конечно, не Лорины. Лора тогда уже была мертва. И корректура. И злобные читательские письма, которые я потом перестала хранить. Пять копий первого издания в суперобложках, на вид еще новенькие, но безвкусные, как делали после войны. Ярко-оранжевый, блеклый, фиолетовый, Желто-зеленый, бумага чуть ли не папиросная, с кошмарным рисунком. Псевдоклеопатра с выпуклыми зелеными грудями и подведенными глазами. Алые ожерелья свисают до пупа, надутые оранжевые губы джином проступают из дымка пурпурной сигареты. Кислота разъедает страницы, и ядовитая обложка блекнет, будто перья на чучеле тропической птицы. Я получила шесть экземпляров, авторские, как их называли, и одну отослала Ричарду. Не знаю, что с ней стало. Думаю, Ричард ее порвал, он всегда рвал ненужные бумаги. Нет, вспомнила. Ее нашли на яхте, на столике, прямо у него под головой. Уиннифрид прислала мне книгу с запиской. «Теперь видишь, что ты наделала?» Книгу я выбросила. Не хотела, чтобы в доме были вещи, которых касался Ричард. Я часто думаю, что с ним делать, с этим тайным хранилищем всякой всячины, с этим маленьким архивом. Я не могу заставить себя продать его, но и выбросить не могу. Если я ничего не предприму, за меня решит Майра, который придется разбирать мои вещи. Несомненно, после первого шока, допустим, Майра начнет читать, она порвет все в мелкие клочки, затем поднесет спичку и все». Посчитает это актом преданности. Рини поступила бы так же. В прежнее время ссор из семьи не выносили, да и сейчас ему лучше хранилище не придумаешь, если для него вообще есть подходящее место. Зачем ворошить прошлое после стольких лет, когда все так уютно улеглись в могилке, точно уставшие дети? Может оставить кофр со всем содержимым университету или, например, библиотеке? По крайней мере, они это оценят. По-своему, мерзко. Найдется немало ученых, желающих наложить лапу на эти бесполезные бумаги. Назовут бумаги материалом. Так у них именуют добычу. Небось считают меня тухлым старым драконом, что стережет нечестно нажитое добро, собакой на сене, высохшей чопорной сторожихой с поджатыми губами. Я не выпускаю из рук ключи от темницы, где прикована к стене голодающая лора. Много лет меня засыпали просьбами желающие получить Лорины письма, Лорины рукописи, записные книжки, рассказы, истории — все жуткие подробности. На эти назойливые приставания я отвечала кратко. Уважаемая мисс У, ваш план проведения памятной церемонии на мосту, где трагически погибла Лора Чейз, кажется мне безвкусным и диким. Вы, наверное, не в своем уме. Думаю, вы страдаете от аутоинтоксикации. Попробуйте клизмы. Уважаемая мисс Икс, подтверждаю получение вашего письма с указанием темы диссертации, но не сказала бы, что понимаю ее название. Надеюсь, хоть вы его понимаете, иначе не придумали бы такое. Ничем не могу вам помочь. Да вы этого и не заслуживаете. Деконструирование наводит на мысль о чугунной бабе, о глагола. а проблематизировать вообще не бывает. Уважаемый доктор Игрик, y, по поводу вашего трактата о религиозном подтексте слепого убийцы, могу сказать, что религиозные взгляды моей сестры трудно назвать традиционными. Ей не нравился Бог, она его не одобряла и не заявляла, что понимает. Она говорила, что любит Бога, а это уже другое дело, как и с людьми. Нет, она не была буддисткой. Не говорите глупостей. Советую научиться читать. Уважаемый профессор Зет, я приняла к сведению ваше мнение, что давно назрела необходимость написать биографию Лорд Чейз. Возможно, она, как вы пишете, одна из самых значимых женщин-писательниц середины нашего века. Не знаю. Но мое участие в вашем проекте, как вы его называете, абсолютно исключено. У меня нет никакого желания способствовать удовлетворению вашей страсти к флаконам с запекшейся кровью и отрубленными пальцами святых. Лора Чейз не ваш проект. Она моя сестра. Ей бы не хотелось, чтобы ее лапали после смерти. Каким эфемизмом не назови это лапанье. Написанное может сильно навредить. Очень часто люди об этом не думают. Уважаемая мисс У. Это уже четвертое ваше письмо на ту же тему. Отстаньте от меня, вы зануда. Десятилетиями я извлекала мрачное удовольствие из этого ядовитого издевательства. С удовольствием наклеивала марки и бросала письма, будто ручные гранаты в сверкающий красный ящик, считая, что проучила очередного надутого крастолюбца, сующего нос не в свое дело. Но недавно перестала им отвечать, зачем дразнить незнакомцев. Им плевать, что я о них думаю. Для них я всего лишь предаток. Странная лорина рука, прилаженная к пустому месту, связующая лору с миром, с ними. Во мне видят хранилище живой мавзолей, источник, так они это называют. Почему я должна оказывать им услуги? На мой взгляд, они падальщики, большинство гиены. Шакалы, которых влечет трупный запах. Воронье, летящее на мертвечину, Трупные мухи. Им бы порыться во мне, словно я куча хлама, поискать обрезки металла, разбитую посуду, осколки клинописи, обрывки папируса, чудные потерянные игрушки, золотые зубы. Если бы они знали, что я тут прячу, сбили бы замки, вломились в дом и, шарахнув меня по голове, удрались с добычей, считая, что поступает правильно. Нет, никаких университетов. Не доставлю им такой радости. Может оставить кофры Сабрине, хотя она и решила ни с кем не общаться, хотя она, и вот что больнее всего, игнорирует меня. Но родная кровь не водится, это знает каждый, кто пробовал, и то, и другое. Все это по праву принадлежит Сабрине. Можно сказать, это ее наследство, она как-никак моя внучка. И Лорина племянница. Когда придет время, ей захочется больше узнать о своих корнях, но Сабрина, конечно, откажется принять этот дар». Я все время напоминаю себе, что она уже взрослая. Если ей захочется меня спросить или вообще что-нибудь мне сказать, она даст знать, почему она молчит. Что ее удерживает так долго? Может быть, ее молчание — месть за что-то или за кого-то? Конечно, не за Ричарда. Она его не знала. И не за Уинифред, от которой сбежала. Значит, за мать, за бедняжку Эйми. Что она может помнить? Ей было всего четыре года. Смерть Эми не моя вина. Где сейчас Сабрина? Что она ищет? Я вижу ее стройной девушкой, с робкой улыбкой, чуть аскетичной, но красивой, с серьезными голубыми, как у лоры, глазами. Длинные темные волосы, спящими змейками обвивают голову. Пронжу она, конечно, носить не станет. Думаю, она ходит в подходящих сандалиях или в ботинках со стоптанными подошвами, а может и в саре. Такие девушки их носят. Она работает с миссионерами, кормит голодающих третьего мира, утешает умирающих, замаливает наши грехи. Бессмысленно. Наши грехи — зияющий ад, и чем глубже, тем их больше. Она, конечно, насчет бессмысленности станет спорить, что это дело Бога. Он всегда питал слабость к чите. Ему кажется, чита благородна.